Глава первая. Первые впечатления. Прощаясь с любимой солнечной жаркой Аризоны, по дороге в аэропорт я наслаждалась густым пьянящим ветром, трепавшим мои волосы сквозь открытое окно от маминой машины. Когда теперь я смогу надеть любимую белую блузку с этими смешными шнуровками? А в руках зловещим грузом, давящим на колени, как предвестник беды, лежала теплая куртка маниху. на На северо-востоке штата Вашингтон, под покровом тучи, пеленой вечного дождя, притаился маленький городок Форкс, Здесь я родилась и прожила всего несколько месяцев, пока мама, не выдержав этой серой унылость, не сбежала со мной от мужа в другой штат, ближе к солнцу. Я приезжала навестить отца каждое лето на каникулах, но это было давно. И вот теперь по собственной воле я переезжаю в этот заскорузлый, хлюпающий городишко, хотя мое сердце принадлежало аризонскому Фениксу, с его привычным зноем, солнцем, шумом и вечной суетой. Белла позвала мама, и было нетрудно догадаться, что она сейчас скажет. «Еще не поздно передумать», — тысячу первый раз предложила она. Мы с мамой очень похожи, только у нее короткие волосы, и, как у всех людей, которые часто улыбаются, морщинки в уголках глаз. Я посмотрела в ее по-детски наивное лицо, и сердце болезненно сжалось. Неужели я бросаю свою милую, любящую, недалекую маму? Конечно, теперь у нее есть Фил, который по-отцовски заботится о ней, но все же... Нет, мам, хочу уехать. Я уже сама, похоже, начинала верить в это. — Ну, хорошо, передавай привет Чарли, — наконец сдалась она. — Обязательно. Пожалуйста, не забывай, что можешь вернуться в любую минуту. Если захочешь домой, позвони, я за тобой приеду. Не беспокойся, все будет в порядке. Люблю тебя. Рена храбрилась, но чувствовала, что ей не по себе. На прощании мы крепко обнялись, и я пошла сдавать багаж. Впереди меня ждал пятичасовой перелет до Порта Анджелеса с пересадкой в Сиэтле, затем с папой час на машине до Форбса. Летать было здорово, а вот ехать с отцом наедине было немножко неловко. Я не могла представить, как себя вести, к тому же не неразговорчиво. Папа очень обрадовался, когда узнал, что я решила переехать к нему. Записал меня заранее в школу, пообещал подыскать машину. Но его молчаливому удивлению не было предела, ведь я так противилась даже просто приезжать сюда на пару недель летом. А тут прилетела совсем, хотя точно не могла бы успеть перестать ненавидеть Форкс. Порт-Анджелес встретил меня традиционным проливным дождем. Что ж, именно этого я и ожидала. Как и того, что папа приедет на патрульной машине, ведь для всех жителей Форкса он Чарлис Свон, шеф местной полиции, гроза хулиганов. Именно поэтому, несмотря на то, что денег было не так много, а надо было копить на колледж, я решила купить себе собственный автомобиль, не кататься же в школу на отцовском с мигалкой. Отец ждал меня в толпе встречающих в первом ряду. «Рад видеть тебя снова, дорогая. Выглядишь на миллион долларов, как Рене». Я тоже очень соскучилась, пап. Мама в порядке, просил передавать привет. У нас было принято не называть родителей по имени, но я звала его Чарли за глаза. С Собой я привезла только несколько сумок. Когда живешь в ярком и жарком климате, теплых вещей не покупаешь много. Мы с мамой прошлись по магазинам перед отъездом, подновили мой зимний гардероб, но все равно одежды вышло совсем немного. Когда я уселась на пассажирское сиденье и пристегнулась, отец объявил, что нашел мне хорошую машину. Что-то меня напрягало то, как он это произнес, особенно пугало слово «хорошая». «Что за машина?» «Это пикап Chevrolet». «Где ты ее нашел?» — голос выдавал мне с потрохами. «Помнишь Билли Блэк из резервации на побережье, ниже Лапуш?» «Не припоминаю. Мы с ним рыбачили часто, та оставалась играть с его детьми». Ах, вот почему я не сразу его вспомнила. Мое сознание часто вычеркивало все, что было для меня мучительным или болезненным. Иногда это единственное спасение от того, чтобы сойти с ума. Блокировка неприятных воспоминаний. Так, кажется, это называют. С ним случилось несчастье, он теперь в инвалидном кресле. За руль уже не сядет и уступил свой пикап мне. И сколько же лет этому «Шевроле»? По лицу отца я поняла, что это щекотливый вопрос, и он надеялся, что я его не задам. Белс, пили перебрал мотор, можно сказать, машина практически новая, работает теперь как часик. «Сколько, па?» «Ну, он купил его в середине восьмидесятых». «Новым?» «Не очень». Чарли глубоко вздохнул, но все-таки ответил честно. «Сборка годов шестидесятых. Самая ранняя конец пятидесятых». «Папа, ты же знаешь, что денег на механику у меня нет. Сама я разбираюсь в машинах, как свинья в апельсинах. И случись что, починить самостоятельно его не смогу». «Зая, тачка действительно хорошая. Просто машина-зверь. Таких больше не делают». «Машина-зверь» звучит обнадеживающе. «И сколько же били за него хочет?» В конце концов, для меня это было чуть не самым главным при выборе. — Вообще-то я его уже купил для тебя, как подарок в честь твоего возвращения домой, дорогая, — Чарли смотрел с отцовской нежностью и чуть смущенным. Ничего себе. Бесплатно. — Папа, ну зачем было так тратиться? Я сама хотела. — Да брось, дочь, я просто хочу, чтобы тебе было здесь хорошо. — Ну, хорошо мне не могло быть здесь по определению, но зачем об этом напоминать отцу? Мы бы от смущения смотрели в разные стороны, чтобы не встречаться взглядом. Отец усиленно следил за дорогой, в конце концов, Дарину в зубы не смотрит. Чтобы разрядить обстановку, мы поболтали о погоде и еще о какой-то ерунде, пока в неловко повисшей паузе разговор сошел на нет, а потом я просто стала смотреть в окно. По ту сторону стекла простирался бескрайний океан зелени. Казалось, что даже свет приобретает малахитовый оттенок, просачиваясь сквозь решету листьев. На земле мягким ковром лежал мох. Кое-где торчали кружевные холмики папоротника, даже стволы деревьев со временем стали плюшевыми от мшистых зарослей, завоевавших здесь права абсолютного царствования. И вот мы, наконец, приехали. Чарли все еще жил в том самом доме, откуда сбежала мама много лет назад. Казалось, что он существует вне времени, все тот же скромный двухэтажный коттедж. А на подъездной дорожке стоял мой пикап. Обычно такие зверь-машины оказываются целыми даже при аварии, когда вокруг все остальные разбиты в хлам. С большими круглыми крыльями, просторной кабиной, он красовался на фоне зелени, отсвечивая тускло-красными боками. Я с легкостью представила себя за рулем и тут же захотела на нем проехаться. «Папа, обалдеть! Красота! Теперь, при мысли о завтрашнем дне, не холодели руки. В школе я окажусь не промокшей курицы, две мили прошагавшей под дождем, а приеду в теплой машине. И без мигалок. Рад, что он тебе понравился, милая». Моя старая комната ничуть не изменилась. Все те же пожелтевшие от времени занавесочки на окнах, голубые холодные стены, крашеный деревянный пол. Только кровать Чарли купил побольше. Да подновил письменный стол, на котором теперь важно подбочение стоял компьютер. От компа тянулся провод к модему, явно находящемуся здесь по маминой просьбе. Чувствую, соединение с интернетом здесь будет такое же мучительное, как мое решение переехать. Чарли не выбросил даже старые куклы, которые теперь сукоризно глядели на меня своими фальшивыми глазами, сидя в ряд на кресле качал. Ванная одна на два этажа. Хорошо хоть предусмотрительный отец освободил для меня полочки. Все равно делить ее с ним не самая приятная перспектива. Одно из лучших качеств Чарли — ненавязчивость. Понимая, что мне нужно побыть одной, он только принес мои вещи наверх и тут же исчез, давая мне возможность в тишине разобрать свой шкаф и привести в порядок мысли. Мама на такие подвиги явно не способна. Завтра в школе я точно стану объектом повышенного внимания. В Форксе на всю школу учеников было меньше, чем в Финиксе только на моей параллели. Здесь все друг друга знали, не одно поколение, жили как одна семья. Меня же вряд ли примут и через пять лет. Так и останусь для них девочкой, переехавшей из большого города, чужой, родцем. Возможно, было бы лучше, если бы я выглядела, как типичная жительница Аризоны. Высокая, загорелая, голубоглазая блондинка, девочка-черлидер. Но, несмотря на то, что я постоянно находилась под палящим солнцем, всегда оставалась бледной поганкой с карими глазами. И даже волосы не выгорали, так и оставаясь каштановыми. Разобрав на скорую руку свой небогатый скарб, я пошла в ванную смыть напряжение дня и отвлечься от невеселых мыслей. Душ приятно освежил, но отделаться от плохого настроения никак не удавалось. Расчесывая волосы, я смотрела на себя в зеркало. То ли освещение тут было такое неудачное, то ли настроение так отразилось на моем облике, но обычно светлое сияющее лицо сейчас казалось каким-то нездоровым и уставшим. Глядя на свое отражение, я поняла, что сама себе лгу. Если я не смогла найти нишу в школе, где училась более трех тысяч человек, каковы были мои шансы здесь? Я плохо сходилась с ровесниками, да и вообще с людьми. Даже с матерью, ближе которой у меня никого не было на земле. Все дело было в том, что я смотрела на мир иначе, не так, как все. Но разве осознание причины меняло следствие? Долго не удавалось заснуть. Я привыкла к тишине, а тут дождь стучал барабанной дробью, так громко и навязчиво, что даже не помогли ни спасительные слезы, после которых обычно приходит глубокий сон, ни одеяло, в которое я завернулась с головой в надежде найти тишину. Забылась я уже под утро, когда стук капель перешел в тихий шепот мороси. А с утра в окне можно было наблюдать лишь тягучий туман, впитавший в себя весь солнечный свет и не дававший никакой надежды на хорошую погоду. За завтраком Чарли пожелал мне удачи. Удачи! Словно его пожелание могло заставить Фортуну повернуться ко мне лицом. Но я старалась отвечать как можно мягче, ведь отец ни в чем не виноват. Он ушел, тепло попрощавшись. Похоже, что работа была большей частью его жизни, чем все остальное. Оставшись одна, я будто впервые осмотрела кухню. Дубовый обеденный стол, почему-то три совершенно разных стула, темные стены. И кухонные полочки, которые мама выкрасила еще 18 лет назад, висел в желтенький цвет, видимо, надеясь заманить сюда хоть немного солнца. Кухня плавно переходила в гостиную, где на каминной полке стояли фотографии в рамках. Первой шла свадебная фотография мамы и папы в Лас-Вегасе. На второй они, молодые и счастливые, забирали меня из роддома. Затем серия моих школьных снимков, включая последний. Смотреть на них мне было неловко. Надо попросить Чарли, чтобы он их убрал, по крайней мере, пока я здесь живу. Легко догадаться, что после мамы здесь не жила ни одна женщина. Почему-то мне стало не по себе. Приезжать первой к школе и торчать у всех на виду совсем не хотелось. Но дома уже начинали давить стены, и я, закутавшись в пухлую куртку, сковывшую движение, вышла во двор. Непривычно тяжелые ботинки мерзко сили грязь. Закрыв двери, тоскуя по теплому шелесту гравия, я вдохнула влажный воздух, и невольно залюбовавшись уже ставшим дорогим сердцу пикапом, я залезла в машину. Мотор завелся с оглушительным ревом, зато сразу. Звук не портил общее впечатление, то сам без греха. Приятно удивила и заработавшая допотопная магнитола. Кожаные сиденья пахли табаком, мятной жвачкой и немного бензина. К тому же было тепло, сухо и очень чисто. Наверняка дело рук папы. Найти школу оказалось несложно, хотя я никогда раньше ее не видела. Как и во многих других городах, она находилась прямо за главным шоссе. О том, что эта школа говорила только вывеска, было сразу не понять. Ни сколько этих красных зданий относится к ней, никакого они размера, все заросло вековыми деревьями и кустарниками выше человеческого роста. А где же дух школы, с тоской подумала я, где высокая ограда и металлоискатели на входе? На одном из корпусов я заметила табличку с надписью администрации. На стоянке не было ни одной из машин, наверное, еще никого нет, но я решила все же зайти и попробовать узнать расписание. Ехать выбравшись из теплой кабины, я зашагала по каменной дорожке, постучалась и, сделав глубокий вдох, пошла. Помещение было очень светло и теплее, чем я ожидала. Маленький кабинет канцелярии оказался довольно уютным. На стене среди плакатов и объявлений висели громко тикающие часы, повсюду стояли горшки с комнатными растениями, будто за окном не хватало зелени, а в проходе лежала ковровая дорожка. Высокая стойка, заваленная папками и с яркими ярлыками, делила кабинет пополам. За стойкой три стола, за одним из которых сидела крупная рыжеволосая женщина в очках.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 Администратор рассказала о предметах, которые мне предстояло изучать, и объяснила, где находятся нужные классы и лаборатории. Затем вручила формуляр, его с подписями преподавателя я должна была вернуть в конце дня. Женщина улыбнулась мне и как Чарли пожелала удачи. Я улыбнулась ей в ответ настолько убедительно, насколько могла. Я изучала бумаги, сидя в машине, стараясь разобраться и запомнить как можно больше. Ходить по кругу, уткнувшись носом в карту, совершенно не хотелось. Ну все, сколько можно тянуть, в конце концов никто меня не съест, пыталась успокоиться я. Шумно выдохнув, я вынырнула в тяжелую влагу тумана. Спрятав лицо под капюшон своей неприметной куртки и быстро прошмыгнув мимо толпы подростков, мне удалось пробраться к школьному кафе. А за ним должен быть корпус номер три. Вот и он. Огромная черная цифра на белом фоне сразу бросалась в глаза. Всего четыре двери, так что найти нужную труда не составит. Между тем, колени дрожали все сильнее, и на ватных ногах я прошла за двумя фигурами в джинсовых плащах униссет. Какие маленькие классы в этой школе! Вошедшие передо мной сняли плащи повесили на крючки. Я последовала их примеру. Джинсовые фигуры оказались девушками, пепельная блондинка с лицом фарфоровой куклы и такая же бледная шатенка. Ну что же, хоть цвет моей кожи здесь никого не удивил. Я подала формуляр на подпись преподавателю, которого, судя по табличке на столе, звали мистер Мейсон. Прочитав мое имя, Мейсон накинул меня оценивающим взглядом, мне тут же захотелось провалиться сквозь землю. Хорошо хоть на заднюю парту посадил, таращиться на меня будет значительно труднее. Впрочем, моих новых одноклассников это не смутило. Я сделала вид, что изучаю список литературы. Обычный набор авторов – Бронте, Шекспир, Чосер, Фолкнер. Почти все из этого списка мы уже проходили в Фениксе, и я почувствовала облегчение с примесью разочарования. Интересно, согласится мама прислать мне файл со старыми сочинениями или станет поучать, что жульничать читать нехорошо? Полухо, слушая монотонный рассказ учителя, я перебирала в уме аргументы, которые могли бы убедить Детерне. Я еле дождалась дребезжания звонка, который оказался каким-то гнусавым. И тут долговязый прыщавый парень с черными, как смоль, волосами заградил проход, явно желая познакомиться. «Ты ведь забыла свон, не так ли?» — спросил он, улыбаясь, будто выиграл чемпионат по шахматам. Было, осторожно поправила я, — не зная, куда смотреть, чтобы не наткнуться на любопытный взгляд. Все в радиусе трех метров вдруг замерли, поглощенные нашей беседой. «Какой у тебя следующий урок?» «Политология у мистера Джефферсона в шестом корпусе. А я иду в четвертый как раз по пути, давай провожу. Господи, что он ко мне пристал? — Кстати, я не представился, Эрик. — Спасибо, — неопределенно ответила я. Мани приложу, как себя с ним вести, но на всякий случай улыбнулась. Мы оделись и вышли прямо под усиливающийся дождь. Могу поклясться, те ребята, что топали за нами, шли ближе специально, чтобы подслушать, о чем мы будем говорить. Не паранойя ли это? Не очень похоже на Феникс, да? Совершенно не похоже. Дожди там идут не так часто? Я ухмыльнулась. Три-четыре раза в год. У парня отвисла челюсть. Это как же? «Похоже, ясная погодой он не избалован». «Ну, как тебе это объяснить?» Я и сдерживалась, чтобы не проснуться со смеха. «Солнечно!» «Что-то ты совсем не загорела. Похоже, он сомневался, что солнечная погода почти круглый год вообще возможна. У меня мама альбинос. Он тут же начал испуганно на меня таращиться, будто у меня вдруг выросли рога. Да, похоже, присутствие чувства юмора напрямую зависит от количества света. Вот так поживешь тут годик-другой, про сарказм вообще забудешь». Эрик довел меня до нужного корпуса, но не ушел, пока я не коснулась ручки двери, будто, подходя к соседнему зданию, возможно, заблудиться. «Ну пока, удачи тебе. Надеюсь, хоть на каких-нибудь уроках мы будем вместе». В его голосе звучало столько надежды. «Мистера Варнера я могла бы возненавидеть уже только за то, что он преподавал тригонометрию. Но, мало того, мерзкий дядька заставил меня, стоя у доски, представиться и рассказать о себе». Под расстрелом пристальных взглядов я совсем растерялась, краснела, мямлила что-то, а когда шла к своей партии, все головы поворачивались вслед за мной, как металлическая стружка за магнитом. К третьему уроку я постепенно начала осваиваться и пыталась запомнить по именам тех, кто подходил знакомиться. Всех интересовало, какой я нахожу погоду, как обустроилась, как мне здесь нравится. Я старалась быть подипломатичнее, отвечать вежливо, но не уверена, что у меня хорошо получалось. Врать я так и не научилась, но все же это было здорово, меня тепло приняли, и к тому же мне ни разу не пришлось доставать карту. С одной из новых знакомых мы сидели вместе на тригонометрии и на испанском. Это была симпатичная молодая особа, ниже меня сантиметров на десять, с ореолом кудрей, которые делали ее визуально выше, стройная и активная. Мы вместе шли на ланч, когда я пыталась вспомнить, как ее зовут, рассеянно улыбаясь и слушая в полухо непрерывную об учениках и уроках. Она представила меня своим подругам, когда мы присели за один столик с группой девчат, которых я еще не знала. Стыдно признаться, но я тут же забыла, как кого зовут, тем более, что моя словоохотливая соседка по парте трещала, не давая никому и слово сказать. В другом конце зала я увидела Эрика, парня, который первым со мной заговорил, он приветливо помахал рукой. Именно тогда, во время ланча, я увидела их. За самым дальним столиком в углу сидело пятеро. Они не разговаривали и, казалось, совсем не ели, хотя перед каждым стоял поднос с едой. Меня они не замечали, так что я могла безнаказанно их рассмотреть. Они были совершенно разными. Первый был здоровенный, мускулистый парень с широченными плечами и вьющимися темными волосами. Второй был блондин, тоже мускулистый, но выше и стройнее. Третий – высокий и стройный, со спутанными волосами цвета бронзы. Казалось, что он намного моложе своих спутников, которые выглядели скорее как студенты колледжа, если не как преподаватели. Девушки также принадлежали к разным типам. Одна – высокая стройная блондинка с идеальным лицом фотомодели. Она могла бы затмить любую, чьи фотографии появляются на обложках глянцевых журналов. Настолько прекрасная, что все девчонки в школе вместе взятые казались гадкими утятами на ее фоне. Вторая же была маленькой стройной брюнеткой с задорным ежиком волос и внешностью эльфийки. И все же в облике было что-то, что их объединяло. Они были бледнее любого живущего в этом неизбалованном солнцем городке, даже бледнее меня. Несмотря на разный цвет волос, глаза у всех были одинаково темные, а под ними залегли тени, будто они не спали всю ночь или все поголовно подрались и им переломали носы. Однако носы, как и остальные черты лица, у всех были благородными и классически прекрасными. Настолько прекрасными, что у меня никак не хватало сил перестать ими любоваться и отвести взгляд. Я никогда не видела никого восхитительнее. Даже нельзя было сказать, кто идеальнее, блондинка или парень с бронзовыми волосами. Они смотрели куда-то вдаль, определенно будто погруженные в свои мысли. Я зачарованно наблюдала, как маленькая эльфийка поднялась и грациозной походкой балерины направилась к выходу. Она выбросила нетронутый обед и выпорхнула из столовой. Да так быстро, что я диву далась. «А кто эти ребята, что сидят там?» — спросила я свою словоохотливую соседку. Она вернулась посмотреть, куда направлен мой взгляд, хотя по моей восхищенной интонации похоже и так догадалась, кого я имею в виду. В ту же секунду парень с непослушными вихрами посмотрел в ее сторону, а затем на меня. Он отвел безразличный взгляд даже быстрее, чем я. Это было похоже на то, когда человека назовешь по имени, он автоматически откликается. «Это Эми, то Эдвард, с ними Розали и Джаспер», — зашептала подруга. «Они все приемные дети доктора Карлайла Каллина и его жены Эсми». Я украдкой взглянула на того самого молоденького паренька из этой странной семьи. Он рассеянно ковырял рогалик на подносе. Губы его чуть заметно двигались, будто он что-то говорил, однако не было похоже, что его слушают. Какие странные у них имена, сейчас уже таких не дают. Хотя кто его знает, может, в таких заштатных городах, как Форкс, старинные имена в моде. Я вспомнила, наконец-то, как зовут мою спутницу. Джессика. Вот самое распространенное имя. В Финиксе у нас в каждом классе было по две-три Джессики. Они такие красивые. Это было явным преуменьшением с моей стороны. — Точно! — Джессика нервно хохотнула. — Только странные. Розали и Эммет, Элис и Джаспер вместе во всех смыслах, а доктор Калин и приемный отец и сводник. Да уж. Но этой реакции следовало ожидать. О такой красивой семье везде распускали бы сплетни. А уж здесь, где все на виду, даже несмотря на то, что они все были сводными и по крови были чужие, все равно их явно здесь не обсуждал и не осуждал только ленивый. А кто из них кто? — Блондинка Розали. Она с Эмметом. Это огромный здоровяк. Элис, та брюнетка, что уже ушла, она с Джаспером-блондином. Видишь, тот, у кого вид нездоровый. Что-то они взрослые для того, чтобы их усыновляли, невольно вырвалась у меня. Конечно, сейчас уже взрослые. Розали и Джаспер усыновили лет десять назад, когда им было по восемь. Миссис Каллин им тетка или какая-то родственница. Сама она еще молода для таких взрослых детей. Им с мужем около тридцати. Ого, какие они молодцы! Джессика поморщилась. Похоже, эту семью она недолюбливала. Судя по тому, как она смотрит на них, дело в элементарной зависти. А давно не в Форксе? Я никак не могла вспомнить, чтобы видела эти лица в те годы, когда приезжала на лето. «Нет, недавно», — Тенджес был таким, будто я спрашивал очевидно, — «переехали сюда два года назад, с Аляски». Я посочувствовала им от всей души, ведь, несмотря на свою очевидную красоту, они всегда будут здесь чужими, и в то же время ощутила облегчение. Чужая я здесь оказалась не одна» заинтригованная я продолжала на них пялиться. Младший Калин снова на меня взглянул. На этот раз в его взгляде я уловила интерес, хотя не такой рьяный, как у большинства ребят, и что-то вроде разочарования. «А как зовут этого рыжеватого мальчика?» — спросила я, наблюдая за красавцем из-под тишка. Он все еще смотрел на меня. Интересно, что его так разочаровало? «Это Эдвард. Он клевый. Только можешь не тратить время зря. Здешние девушки для него недостаточно хороши. Но меня это не волнует». Последнюю фразу она произнесла как-то нервно. «Неужели он успел ее отшить? Я закусила губу, стараясь подавить улыбку, и снова посмотрела на Калина. Он отвернулся, но на щеках заиграли ямочки, будто он тоже улыбался. Через пару минут Калина поднялись из-за стола. Как же изящно они двигаются! Даже такой неповоротливый с виду здоровяк обладал грацией танцора. Как жаль, что они уходят. Эдвард даже не обернулся. Я засидела с девчатами и чуть не опоздала на урок. Одной из девушек, по-моему, Анжели, тоже было нужно на биологию, и мы потопали вместе. Она была очень стеснительная, к тому же мы торопились, ведь показывать себя не с лучшей стороны перед учителем не хотелось, тем более в первый же день, поэтому весь путь мы проделали молча. Мы вошли в класс, и Анжела села на свое место. К сожалению, сосед у нее уже был, так что мне было нужно найти другое место. Свободным было только одно, в среднем ряду. Спутанные волосы с рыжинкой, темные глаза. Мне предстояло сидеть с Эдвардом Каллином. Искоса поглядывая на будущего соседа, я подала формуляр на подпись учителю, Он расписался и выдал учебник, не задавая ненужных вопросов. Думаю, мы с ним поладим. Конечно, у него не было другого выбора, кроме как предложить мне место рядом с Эдвардом. Когда я подошла, наши глаза встретились. Он смотрел на меня с нескрываемой злобой, даже с ненавистью. От неожиданности я запнулась. Сзади захихикали. Опустив глаза, я подошла к своему месту, положила учебник на стол и села краем глаза, заметив, что Калин заерзал, додвигая стул подальше от меня, к краю парты. При этом он поморщился, будто от меня воняло, как от бомжа. Я незаметно вдохнула запах своих волос. Они пахли моим любимым земляничным шампунем. Мне этот запах показался вполне приличным, ненавязчивым. Я позволила волосам упасть с плеча, заградив лицо, словно ширмы от злобных взглядов соседа по парте. Что ж, постараюсь отвлечься на мистера Баннера. К сожалению, эту тему мы уже проходили в Фениксе, и мне пришлось записывать материал во второй раз. Весь урок я тихонько следила за Эдвардом, подсматривая сквозь завесу волос. Он целый час просидел на самом краешке сиденья, стараясь держаться подальше от меня, Казалось, будто парень даже не дышал. Левую руку Эдвард сжал в кулак, да так сильно, что проступили синие жилки. Рукава белой рубашки были закатаны до локтей, и я видела, как играют мышцы под бледной кожей. Что-то его очень сильно раздражало, и я никак не могла понять, что же именно. Этот час, казалось, длится вечно. Интересно, это из-за того, что я не могла отвести взгляд от страшного кулака или из-за близости конца дня? Выходит, Джесс не так уж не права, что не любит эту семейку Адамс, и дело тут вовсе не в зависти. Я опять посмотрела на Эдварда, и тут он просто убил меня взглядом, прожег насквозь, а я с ужасом пыталась привести спутанные мысли в порядок. Калину не за что было ненавидеть меня, ведь мы еще не знакомы, я ничего ему не делала. На секунду раньше, чем прозвенел звонок, этот комок нервов в человеческом обличии вскочил и пуля вылетела из класса. Я тупо проводила его взглядом. Словно со на полном автомате я собирала вещи, пытаясь побороть в себе горечь, обиды и гнев. Обычно, если я сильно злюсь, то потом всегда реву, а показывать слезы в школе очень сильно не хотелось. Ты ведь и забыла с вон? вернул меня к действительности густой теплый голос. Оглянувшись, я увидела приятного светловолосого парня. Судя по всему, этого мальчика мой запах не бесил. Белла тихонько поправила я. Меня. меня зовут Майк. Приятно познакомиться, Майк. Хочешь, помогу тебе найти следующий класс? У меня физкультура, думаю, что спортплощадку найти я сумею. Я тоже иду на физру. Он улыбался во все 32 зуба. Интересно, почему он так радуется? Ведь подобные совпадения должны быть не так уж и редки. Мы вместе направились на следующий урок. Парнишка трещал без умолку, но не был так назойлив, как Джессика. Он приехал около десяти лет тому назад из Калифорнии и тоже скучал по солнцу. Похоже, что Майк самый приятный из всех моих новых знакомых. Слушай, а что ты сделала с Калиным? Карандашом его воткнула в бок, что ли? Я ни разу не видел, чтобы он так себя вёл. Майк веселился, а я скукожилась. Значит, мне не показалось, и Эдвард так отреагировал именно на меня. Я решила состроить из себя полную дуру. Калин это тот парень, с которым я сидел на биологии. Угу. Как только ты к нему подсела, у него будто живот скрутило. Не знаю, покачала головой я. Мы не разговаривали. Но он даёт. Если бы я с тобой сидела, я бы точно не молчал. Майк топтался возле меня вместо того, чтобы пойти в раздевалку. Я улыбнулась, прежде чем исчезнуть за дверью. Его восхищение, конечно, было лестно, но не настолько, чтобы успокоить. Физрук подобрал мне форму, но позволил в первый день не заниматься, а понаблюдать за уроком издалека. Фениксити скульптура в старших классах была по желанию, а здесь обязательным уроком. Нет, Форкс точно был моим личным адом. Наконец, спасительный звонок. Я с облегчением пошла в канцелярию отдать формуляр с подписями. Холоднющий ветер пытался просочиться сквозь куртку, в которую я, скукожившись пряталась. Хорошо, хоть дождя нет. Я вошла в администрацию и тут же остолбенела. У стойки стоял он. Статную фигуру я узнала бы из тысячи. Кажется, Эдвард не заметил, как хлопнула дверь, а я, как последняя трусиха, прижалась к стене и вся превратилась в слух. Очаровывающим тоном молодой человек просил администратора заменить шестой урок, биологию, каким-нибудь другим. Да что же это такое? Быть не может, чтобы Калин так реагировал на меня. Может, у него что-то произошло еще до того, как я вошла? Мало ли что могло случиться. Так не бывает, чтобы ненависть рождалась на пустом месте. С чего ему меня ненавидеть? входная дверь открылась, и порыв ветра разметал лежащие на стойке бумаги мои волосы. Маленькая девочка молча передала администратору какую-то папку и ушла. Эдвард Калин медленно повернулся, его леденящий, пронизывающий полное отвращение взгляд пригвоздил меня. Я замерла. Его лицо было искажено выражением лютой ненависти. В мгновение ока мое сердце оказалось в пятках. Так жутко мне никогда не было. Что же, ничего не поделаешь, придется потерпеть. Повернувшись на каблуках, Эдвард почти выбежал на улицу. Кое-как, ковыляя на ватных ногах, я приблизилась к стойке и протянула формуляр. «Как прошел первый день?» — по-матерински спросила женщина. «Спасибо, все отлично», — солгала я дрогнувшим голосом. Когда я подошла к пикапу, на стоянке уже почти никого не было. Забравшись в кабину, я расслабленно вздохнула и прикрыла глаза. «Как же тут тепло и уютно, настоящий дом на колесах!» Размышляя о невеселых событиях сегодняшнего дня, я смотрела сквозь лобовое стекло в никуда, пока не стало зябнуть. «Все, пора!» Я поехала домой на ходу, утирая непрошенные слезы.